Обрадованный Жозеф собрал свои драгоценные бумаги и продолжал. — Ваше Высокопреосвященство говорит о суде над людьми, которые еще в полном вооружении и на конях? — Не все, Жозеф, не все. Прочти-ка вот это письмо от его высочества к швинеи. Он просит помилования. С него довольно. Сначала даже не смел обращаться ко мне лично. Окланялся моим слугам. Но потом расхрабрился. Прислал второе письмо мне самому и третье государю. Предприятие душило его. Он не мог хранить его в тайне. Но меня не так-то легко умилостивить. Пусть признается во всем подробно, не то попрошу его удалиться из государства. Нынче утром я уже отправил к нему письмо в этом смысле. Что касается гордого и могущественного герцога Бульонского, полновластного властителя Седана и главнокомандующего итальянскими войсками, его только что схватили собственные офицеры среди собственных солдат, и он принужден был Спрятаться в сток сена, значит, остаются только наши юные соседи. Они воображают, что весь лагерь находится в их распоряжении, а между тем у них только и есть, что красные роты. Все остальное под командой его высочества, значит, действовать не будет». А с теми справится мое войско. Впрочем, теперь, пока все делают вид, будто повинуются юным мятежникам, это происходит с моего разрешения. Если в половине двенадцатого они подадут сигнал, то с первых же шагов встретят отпор. Если нет... Король выдаст мне их сегодня же. Не вытаращивай глаза. Говорю тебе, что король выдаст мне их между двенадцатью и часом. Видите, что все уладилось и без вас, господин Жозеф. Мы отлично без вас обходимся. Да, впрочем... И за все последнее время что-то не видать, чтобы вы оказывали нам большие услуги. Вы, кажется, ослабели. О, монсеньор, не можете себе представить, чего мне стоило добиться, какой дорогой повезли договор? Я ведь рисковал жизнью, сидя между этими двумя молодыми людьми. Кардинал из глубины своих кресел разразился злорадным смехом. «Воображаю, как ты был смешон и как трусил в этом ящике, Жозеф! Ты, должно быть, в первый раз в жизни слышал любовные речи?» Понравился ли тебе язык любви преподобный отец? Понял ли ты его? Не думаю, чтобы ты сохранил о нем слишком приятное воспоманиением. Скрестив на груди руки, решил я с удовольствием поглядывал на смущенного капуцина, С насмешливым высокомерием знатного господина, тоном, который любил иногда принимать, он продолжал свой допрос. Выслушивать самые высокие слова из самых нечистых уст казалось ему весьма забавным. «Ну-ка, скажи мне, пожалуйста». «Что такое, по-твоему, любовь? Что это может быть? Ведь ты же видишь теперь, что она существует, не в одних только романах. Этот милый мальчуган только из-за одной любви затеял все свои маленькие восстаницы». «Ты ведь это слышал собственными недостойными ушами!» «Ну-ка, скажи, что такое любовь?» «Я, признаться, совершенно не знаю!» Жозеф в недоумении уставился на пол бессмысленным взором нечистого животного. Он думал долго, И наконец заговорил гнусливо на распев. Это должно быть какая-нибудь злокачественная горячка, которая падает на мозг. Но по правде сказать, монсьёр я никогда еще об этом не думал. И всегда стесняюсь, когда приходится говорить с женщинами. По-моему, их следовало бы совсем изъять из обращения. Право не знаю, на что они годятся. Вот разве для того, чтобы выведывать тайны, как маленькая герцогиня, например». «Иль Марион де Лерм?» «Я чрезвычайно рекомендую вам, Марион де Лерм, ваше высокопреосвященство». Она позаботилась обо всем и с большой ловкостью подбросила наше маленькое пророчество. На этот раз, по крайней мере, чудо удастся, «Не то что при осаде Гэздино. Нужно будет только отыскать окно, в которое вашему высокопреосвященству можно будет пройти в день казни». «Вы опять за своей глупости, сударь?» сказал кардинал. «Этак надо мной, наконец, станут издеваться» так же, как и над вами. Нет, нет, я слишком силен, чтобы прибегать к сверхъестественной помощи. Смотрите, чтобы этого больше не было. Ваше дело, люди, которых я отдаю в ваше распоряжение, ведь я вам помогаю. Отмерил вашу долю. Когда арестуют господина обершталмейстера, отдайте его под суд и велите казнить в Леоне. Я в это больше не вмешиваюсь. Вся эта история не стоит моего внимания. Это камешек под моими ногами — о котором я уже и без того слишком много думал. Жозеф замолчал. Он не мог понять, как человек среди вооруженных врагов мог говорить о будущем, как о настоящем, находившемся в его распоряжении, а о настоящем, как о прошедшем, не внушающим никаких опасений. Жозеф не знал, с кем имеет дело. С пророком или помешанным? С существом, высшим или низшим, чем обыкновенный смертный? Удивление его еще возросло, когда в комнату поспешно вбежал Шавиньи, чуть не упал, зацепившись ботфортами за табурет кардинала, и крикнул в сильном волнении «Монсеньор!» «Один из ваших слуг только что приехал из Перпиньяна. Он застал весь лагерь в волнении. Ваши враги на конях!» «Они спешатся, сударь!» — сказал Ришелье, поправляя табурет. — Вы, мне кажется, чересчур взволнованы. Но, но, мансеньер, не предупредить ли Фабера? Пускай себе спит. Да и вам пора ложиться, и Жозефу также. Мансеньер, еще удивительная новость. Сюда едет король... «Вот это в самом деле странно!» — сказал министр, оглядываясь на часы. «А я-то ждал его только через два часа. Уйдите оба!»